Мы не составили никакого плана компании, но баронет — такой человек, для которого прямой путь всегда оказывается самым естественным. Он вошел в комнату. Тогда Барримор отскочил от окна с каким-то отрывистым шипением в груди и стал перед нами смертельно бледный весь дрожа. Его темные глаза на белом лице, смотревшие то на сэра Генри, то на меня были полны ужаса и удивления. — Что вы тут делаете, Барримор? — Ничего, сэр. Он был так взволнован, что едва мог говорить, и тени, отдрожавшие в его руке свечки, прыгали вниз и вверх. — Я... — Насчет окна, сэр. Я хожу по ночам осматривать, заперты ли они. — Во втором этаже? — Да, сэр, все окна. — Слушайте, Барри Мор, — произнес сэр Генри сурово, мы решили добиться правды от вас, а потому, чем раньше вы ее скажете, тем будет вам легче. Нус, так без лжи. Что вы делали у окна? Он смотрел на нас с беспомощным выражением и ломал руки, как человек, доведенный до крайнего горя. «Я ничего не делал дурного, сэр. Я держал свечку у окна». «А для чего вы держали свечку у окна?» «Не спрашивайте меня, сэр Генри, не спрашивайте. Даю вам слово, сэр, что это не моя тайна и что я не могу ее выдать». «Если бы она не касалась никого, кроме меня, то я бы не пытался скрыть ее от вас».